Глава 7. Навигация на рынках. Потребность в хороших картах. Самый большой риск, на который вы можете пойти, это не поставить на самого себя. Цель. Изучить универсальные шаги, отделяющие новичка от эксперта, и использовать их для того, чтобы стать успешным трейдвестером. Итак, мы описали нынешнее состояние большинства трейдеров взглянули на то, насколько простым на самом деле является рынок, рассмотрели хаос как наиболее эффективную парадигму торговли и ознакомились с двумя разными структурами структур. В этой главе мы построим интерактивную карту, которая поведет нас через остальную часть этой аудиокниги. Мы хотим иметь четкие направления и обратную связь, которые будут говорить нам, где мы были, где находимся сейчас как трейдвесторы, и что должно произойти с нами для того, чтобы наши торговые возможности улучшились. Лестница, ведущая к прибыли. Одна из проблем, связанных с обучением торговли, заключается в том, что не существует стройной и последовательной системы, которая ведет начинающего трейдера от невежества к знанию или от убытков к регулярным выигрышам. Имеющиеся в настоящее время программы либо учат азбуки торговли, либо просто дают ряд популярных индикаторов. Ни один из этих подходов не приводит к появлению постоянно получающих прибыль трейдеров. Существует, однако, универсальная пятиступенчатая прогрессия от проявления первоначального интереса к предмету или уровня новичка до уровня эксперта в любой сфере деятельности. Эта прогрессия была рассмотрена братьями Хьюбертом и Стюартом Дрейфусами в книге о компьютерах и Джеймсом Долтоном, Эриком Джонсом и Робертом Долтоном в книге о рынках. Эта прогрессия дает нам основу для создания нашей карты в процессе движения от одного уровня к другому и для изучения исторических и научных различий, характерных для каждого уровня. Представьте себе, что вы только что побывали на концерте для фортепиано, где исполнялись сонаты Моцарта. В течение и после концерта вы стали испытывать настолько возвышенные и вдохновенные чувства, что решили, что бы для этого не потребовалось, я научусь играть на пианино. Вне зависимости от моего прошлого опыта, отсутствия музыкального таланта, возраста и чего бы там ни было, я научусь играть на пианино. Чтобы провести параллель с этим сценарием, представьте, вас настолько привлекли потенциальные прибыли, перемены, наслаждения, стиль жизни и так далее, что вы решили научиться использовать подход Profit Unity в торговле фьючерсами и акциями. Чтобы достичь своих музыкальных целей, вы, скорее всего, приобретете или возьмете на прокат пианино, купите самоучитель и наймете учителя. Для целей торговли, вероятнее всего, купите или возьмете на прокат какое-то оборудование и настроитесь на CNBC и другие финансовые каналы. Вы можете подписаться на какие-нибудь информационные бюллетени и нанять учителей в виде семинаров, аудиокниг и учебников. В каждом случае на этом уровне вы новичок. Вы будете подвергаться влиянию самых разнообразных информационных материалов, которые будут создавать у вас хорошие, эффективные или плохие, проигрышные, привычки и представления. Вы очень взволнованы и живете с настроением, которое психологи называют энергией душевного подъема. Вы чувствуете себя так, как будто у вас начинается новая романтическая связь. У вас много сил, и почти каждая мысль звучит следующим образом. «А ну-ка займемся этим». В музыке вы изучаете основы, значение целой ноты, половинной ноты, паузы и так далее. Вы узнаете, где находится нота C и учитесь правильному положению пальцев на клавишах при проигрывании гам. Вы имеете дело с отдельными нотами и октавами, а не с мелодиями и сочинениями. Используя подход Profit Unity, вы учитесь торговать так, чтобы не терять деньги в процессе приобретения опыта на рынках. Давайте изучим этот первый уровень или уровень новичка. Первый уровень новичок. В музыке перед новичком стоят следующие цели: изучить нотную грамоту, а также освоить чтение нот и отрывки из небольших произведений. В науке характеристиками начального уровня являются числа. В музыке нотная запись, в информатике двоичные числа, в физиологии левое полушарие человеческого мозга, в истории средние века, а в математике уровень арифметики. Общие предпосылки носят аристотелевский характер в том смысле, что все в нашем мире дискретно, и все можно сосчитать и или классифицировать. Торговля в этом смысле ничем не отличается от других дисциплин. На первом ее уровне вы изучаете основы рынка, перечень используемых терминов, процедуру торгов, требования маржи и так далее. На этом уровне мы начинаем видеть огромное количество информации, содержащейся в инструментах. К ним относятся ценовой бар или OHLC – Open High Low Close – открытие, максимум, минимум и закрытие. И объем. Мы смотрим на рынок как на процесс перехода от бара к бару, сосредоточиваясь только на двух – текущем и предыдущем. Наш главный интерес заключается в понимании развития поведения рынка, а не в попытках наложить какую-то фигуру или шаблон из прошлого на его текущее поведение. Это первый шаг на пути к тому, чтобы стать трейдером-экспертом. В качестве новичка вы учитесь, как определять, кто руководит представлением и что происходит в данный момент. Вы начинаете идентифицировать тренды различной длины. Большинство начинающих трейдеров – Пытаются найти механическую систему, которая сделает их богатыми и успешными, если они просто разгадают головоломку рынка. Забудьте об этой мысли. Этого не произойдет. Если вы торгуете, исходя из подобных позиций, то обречены на провал, как только закончится ваша полоса удачи. На этом уровне просто нельзя следовать этим механическим картам. По нашему мнению... В истории не существовало неизменно успешной механической системы. Ее нет сейчас, и, вероятнее всего, никогда не будет. Даже если будет использоваться искусственный интеллект, аналоговые процессоры, генетические алгоритмы, ортогональная регрессия и нейронные сети. Когда вы поймете, как по-настоящему работает рынок, вспомните Флинтстоунов. Вам станет ясно, что он создан таким образом, чтобы уничтожать любую успешную механическую систему. Все механические системы умирают. Они являются линейными инструментами и не могут точно или адекватно описывать нелинейный рынок. Если бы существовала механическая система, позволяющая постоянно выигрывать, она стоила бы не 3000 долларов, а была бы продана в течение часа за 30 миллионов. Обратите внимание, что мы говорим о механической системе, которая может работать постоянно и прибыльно в течение длительного времени. Используемые новичками схемы поведения, как правило, сводятся к сравнению цен, что не совсем адекватно, потому что цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают следствие со следствием. Эта техника, в принципе, не ведет к прибыльной торговле. Время от времени она дает хороший сигнал, но использование этих инструментов не приводит к получению постоянной прибыли. Я уже бросил всему миру следующий вызов. В каждом случае, когда какой-нибудь типичный торговый сигнал «расхождение выше или ниже 80%» и так далее приводит к получению прибыли, я могу указать вам 5 сигналов такого же типа, которые привели бы к убытку, включая стахастики, RSI, Momentum, каналы и некоторые другие старые надежные индикаторы. Задача на уровне новичка заключается в том, чтобы научиться торговать на рынке и не терять деньги, пока вы приобретаете опыт. В наиболее типичном сценарии большинство новичков, будь то в музыке, любви или торговле, имеют тенденцию генерировать огромное количество энергии душевного подъема. За этим энтузиазмом обычно следует депрессия. Я не понимал, что для того, чтобы по-настоящему хорошо играть на пианино, Мне нужно на протяжении многих лет каждый день тратить на упражнения 4 часа. Эта девушка уже не выглядела так привлекательно по мере того, как я больше узнал о ее характере. Торговля оказывается гораздо более хитрое дело, чем я предполагал. Каждый раз, когда я делаю шаг вперед, кажется, что я делаю шаг назад. В этот момент большинство начинающих трейдеров бросает торговлю. Статистика показывает, что большинство новых трейдеров выживает на рынке чуть больше трех месяцев. Тех же, кто может пережить депрессию, продолжая упражняться в музыке или узнавая больше о торговле, в будущем ожидает большой успех. Практикуясь в этом микроскопическом исследовании, мы рассматриваем только два соседних бара рыночного поведения, вы начинаете понимать, как в действительности работает рынок. Вы начинаете убеждаться, что это продукт природы, а не экономических, фундаментальных или технических факторов. Так же, как умение кататься на велосипеде приходит только после достаточного количества падений, которые учат вас внутренним принципам равновесия, так и уровень новичка учит вас тому, как сохранять баланс на рынках. Это знание затем открывает двери возможностей, позволяющих подняться на следующий уровень понимания, восприятия и результатов. Второй уровень. Продвинутый новичок. На втором уровне мы расширяем свой временной горизонт и включаем в него больше баров, чем мы рассматривали на первом уровне. Теперь из новичка мы превращаемся в продвинутого новичка. В музыке это означает, что человек научился основным нотам и аккордам и начал играть музыку, которое доставляет удовольствие и исполнителю, и слушателям, и он наслаждается своими приобретенными навыками. Рассмотрим некоторые различия между первым и вторым уровнями. В то время как в математике первый уровень означает арифметику и числа, второй уровень — это пространство. В музыке на первом уровне мы занимались отдельными нотами, а на втором начинаем думать о мелодиях. В компьютерах второй уровень – аналоговый компьютер. В истории – эпоха Возрождения. Это означает смотреть не только на листья, но и на их тени. Это означает переход из одного измерения в другое, более высокого порядка. Становится доступна информация, которая на первом уровне была неочевидна. На рынке некоторыми примерами карт второго уровня являются фракталы и волны Элиота. Временные рамки теперь изменились, и мы сравниваем не два соседних ценовых бара, а изучаем более панорамный вид из 140 и более баров. Здесь все трейдеры достигают критически важного тупика. Будет ли мотивация к торговле достаточно сильной, чтобы преодолеть временное разочарование, связанное с приобретением учебного опыта на рынке? Также как падая вы учитесь сохранять баланс при езде на велосипеде, Так и убытки на рынке позволяют вам узнать больше о себе и о точках равновесия рынков. Фракталы и волны Илиота являются инструментами, которые раскрывают базовую структуру рынка. Волны Ильота дают каталог его восходящих и нисходящих трендов. Подход Profit Unity к анализу волн Ильота отбрасывает 90% неопределенности и дает альтернативные стратегии для того, чтобы использовать остальные 10%. Торговля во многом напоминает начало нового производственного процесса. Первое, что необходимо, это выдавать качественный продукт, иначе придется иметь дело с возвратами со стороны неудовлетворенных покупателей. Время увеличивать объем продукции наступает только после того, как вы получите качественный продукт. На рынке это означает умение делать прибыль на одном контракте или небольшом количестве акций. Если у вас это не получается, значит вы или не выработали качественный подход к торговле, или неправильно используете технические приемы. Продвинутый новичок стал уже производителем качественной продукции, приносящей прибыль. Затем происходит переход на уровень компетенции, где вы начинаете торговать несколькими контрактами или большим количеством акций, а навыки, освоенные вами на первом и втором уровнях, становятся автоматическими. Теперь внимание трейдера концентрируется на максимизации рентабельности инвестиций, а не на получении прибыли от отдельного контракта. С профессиональной точки зрения на втором уровне трейдер входит в высшие 3% лучших в этой профессии. Мы начинаем говорить о настоящих деньгах. Третий уровень. Компетентный трейдер. На третьем уровне ученик, обучающийся игре на фортепиано, может играть точно то, что написано в нотах. Пассажи, которые должны быть громкими, исполняются громко. Части с ускорением темпа играются быстрее. Компетентность в музыке означает точное следование инструкциям, указанным на нотном листе. В торговле компетентность означает увеличение общей рентабельности ваших инвестиций. Вы точно читаете сценарий рынка. Когда он говорит «покупай», вы покупаете. Когда он говорит «продавай», вы продаете. А когда он говорит «не лезь», вы остаетесь вне рынка. Вы приносите домой свой выигрыш постоянно и заслуженно. Вы грамотно и четко используете инструменты, приносящие прибыль. Третий уровень означает новый этап развития. В истории он характеризуется промышленной революцией, когда новые возможности и выгоды открываются благодаря новым и различным представлениям о производстве и экономике. В математике этот уровень характеризуется алгеброй, которая позволяет нам искать и решать задачи с неизвестными величинами. Например, находить неизвестный множитель X. Это приближение к началу понимания хаоса. Третий уровень означает начало слежения не просто за следствием, а за тем, что большинство людей называют причиной. Инструменты рынка на этом уровне включают технические приемы Profit Unity которые допускают максимальную гибкость и дают прибыль в результате отслеживания базовой и невидимой структуры рынка. Они позволяют человеку войти в ритм торговли и начинать танцевать под музыку, которую в данный момент играет рынок. Они также позволяют человеку знать, если анализ неправилен или не соответствует рынку. Если анализ неправилен, то соответствующей стратегией становится остановка и разворот. И если анализ не соответствует рынку, то лучшая стратегия это выход из него. Цель торговли с использованием технических приемов Profit Unity выжать максимальную прибыль из данного конкретного движения, позволяя определять стратегию в наибольшей степени соответствующую рынку, а не какой-то сомнительной системе. Торговля Profit Unity дает наилучшую формулу соотношения прибыли с наименьшим риском для размещения активов. На этом уровне вы больше не тратите каждый день часы, анализируя рынок. Большинство трейдеров уделяют анализу так много времени, что пропускают большинство возможностей, которые рынок предлагает ежедневно. Достигнув третьего уровня, вы становитесь независимым профессиональным трейдером. Вы знакомы с всегда базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться узнавать чужие мнения. Вам не нужно читать The Wall Street Journal, смотреть передачи о рынке по телевизору, подписываться на информационные бюллетени и тратить деньги на горячие линии. Однако это лишь половина уравнения. Вторая половина – трейдер как личность. Существуют тысячи, а может быть сотни тысяч музыкантов, которые поют гораздо профессиональнее, чем Фрэнк Синатра. Однако тиражи его пластинок гораздо больше, чем у кого-либо еще на земле. На концертах он часто выглядел невзрачно. Но различие, которое позволяло ему продавать пластинки и получать прибыль, заключалось в том, что Синатра не пел песню точно так, как она была написана. Он вкладывал в нее свои чувства. Самый большой скачок во всей пятиступенчатой прогрессии от новичка до эксперта совершается между третьим и четвертым уровнями. На этом уровне у вас появляется развитая интуиция или внутреннее ощущение рынка, которое, как правило, очень точно. Вы манипулируете своей собственной структурой так, чтобы она соответствовала структуре рынка. На четвертом уровне выигрыш становится путем наименьшего сопротивления. Четвертый уровень. Искусный трейдер. На четвертом уровне главная цель музыканта состоит в умении передавать чувства через язык музыки. Чувства передаются через пальцы пианиста на клавиши инструмента, которые производят звуковые волны, вызывающие у слушателей эмоции. На рынке вы торгуете, используя свои системы убеждений, подстраивая свою базовую структуру к структуре рынка. И получаете удовольствие не только от получения прибыли, но и от того, что ваша торговля происходит в такт с рынком. Четвертый уровень представляет собой качественный скачок по сравнению с тремя нижними уровнями. В истории это революция в электронике, которая позволяет нам использовать гораздо более мощные средства обработки данных, чем те, что были доступны людям раньше. Стабильность, на которую мы всегда рассчитывали, уходит со всевозрастающей скоростью. Мой компьютер, на котором я писал эту книгу, обладает большими возможностями для обработки информации, чем все, что было во всем мире 100 лет назад. Задумайтесь об этом. Используя лишь клавиатуру, я имею больше вычислительной мощи, чем весь мир всего 100 лет назад. Чтобы получить представление о том, как это происходит, причем со всевозрастающей скоростью, вернемся назад, в 1975 год. В то время седан Rolls-Royce стоил 65 тысяч долларов. Компьютерные мощности в то время были гораздо более дорогими, чем сейчас. Если бы цена Rolls-Royce уменьшилась настолько же, насколько уменьшилась цена компьютерных мощностей, то сегодня та же модель Роллс-Ройса стоила бы всего 30 центов. Теперь у нас есть компьютеры за очень небольшие деньги, что позволяет изучать бесконечно большие массивы информации и бесконечно малые частички данных. Такой компьютер может позволить себе приобрести каждый трейдер. Сложность хаоса, которая была анафимой прогресса, теперь стала доступной каждому. В математике этот уровень является исчислением, что позволяет нам дифференцировать до уровня микробесконечности с одной стороны и интегрировать до уровня макробесконечности с другой. Трейдеры тоже должны совершить качественный скачок, чтобы достичь такого уровня. Они начинают видеть себя как живую часть всего этого процесса, что приводит в равновесие их образ жизни, философию и систему убеждений. На этом уровне трейдеры используют тот факт, что никто не торгует рынками, а все торгуют своими индивидуальными системами убеждений. Так же, как компьютерная революция позволила нам заглянуть внутрь массивов данных и понятий, новая наука о хаосе помогает рассматривать наше поведение с позиций, которые некогда были недоступны Аристотелю, Евклиду, Ньютону и не несвойственно классическим подходам, используемым физике и психологии. На этом уровне мы начинаем понимать собственное тело и индивидуальную структуру мозга и работать с ними. Profit Unity Trading Group довела это понимание до нового уровня точности. Наша цель заключается в том, чтобы подстроить базовую структуру своей личности к базовой структуре рынка. Позвольте повторить, что когда происходит такое, Выигрыш становится путем наименьшего сопротивления. Пятый уровень. Трейдер-эксперт. Пятый уровень представляет собой отправной пункт, с которого начинается царство понимания. Мы о нем до сих пор только мечтали. На пятом уровне мы видим, что практически все является информацией, и наша цель при ее обработке заключается в том, чтобы выяснить, кто мы такие. На этом уровне торговля по-настоящему становится игрой в самом большом и наилучшем смысле этого слова. Все важно, и на всем мы учимся. Мы понимаем себя и рынок, и это понимание дает нам больший контроль и над одним, и над другим. На пятом уровне мы глубоко погружаемся в царство хаоса. В спорте это царство иногда называется зоной. Хаос не означает беспорядок, Скорее, это более высокая форма порядка, который становится всеобъемлющим. Случайности больше нет. То, что мы называем случайностью на уровнях от первого до третьего, на самом деле результат отсутствия у нас понимания и проницательности. На пятом уровне торговля – жизнь без стрессов. Вы чувствуете себя так, словно плывете по течению реки, которая дает вам все, что вы пожелаете. Ваши самые приятные фантазии становятся абсолютно достижимыми, если вы следуете подходу Profit Unity. Выводы. В этой главе мы рассмотрели пять шагов, которые превратят вас из начинающего трейдера в эксперта, и параметры, указывающие уровень, на котором вы в настоящее время торгуете. Мы также перечислили цели и инструменты, соответствующие каждому уровню. Вот они для справки. Уровень новичок. Цель. Не терять деньги, одновременно приобретая опыт. Уровень продвинутый новичок. Цель. Делать деньги постепенно, используя небольшой счет. Уровень компетентный трейдер. Цель. Максимизировать общую рентабельность инвестиций. Уровень искусный трейдер. Цель. Торговать в соответствии с вашими системами убеждений. Уровень. Трейдер-эксперт. Цель. Торговать, используя состояние своего ума. Поздравляю вас с тем, что вы дослушали до этого места. Мы одолели некоторые весьма интересные и глубокие психологические принципы, которые, по нашему мнению, вам необходимо знать для того, чтобы сделать прибыльную карьеру в торговле и инвестировании. Теперь вы готовы испытать эту новую философию на реальных рынках. Вопрос, однако, заключается в том, как мы сможем выразить эти знания в графиках, представляющих сам рынок. Теперь начинается самое интересное. И мы проведем вас в точности по тому пути, который позволил нам пополнить наши личные счета. Рынок гарантированно даст нам возможности, и все, что нам нужно сделать, это реагировать на них и уносить домой прибыль. Добро пожаловать в лучшие торговые годы вашей жизни!